Глава 18. Водопад. На самом востоке Мидмерики, почти на границе с Восточной Америкой, стоял величественный дом, под которым вышивали потоки воды, вырвавшись из-под дома. Они водопадом низвергались в глубокую лощину. Его спроектировал известный архитектор, живший еще в конце века смертных, сказала жнец Кюри, подводя ситру по подвесному мосту к входной двери. Ныне дом пришел в упадок. Как ты понимаешь, без постоянного ухода такое строение долго не проживет. Оно было в ужасном состоянии, и никто не желал за ним ухаживать. Только присутствие женца могло его спасти. Появились деньги, на которые дом и был сохранен, и прежняя красота вернулась к нему. Женец открыла дверь и пропустила Ситру вперед. Добро пожаловать в водопад, сказала она. На первом этаже находилась огромная комната с полированным каменным полом, деревянной мебелью, большим камином, И окнами. Со множеством окон. Водопад пенился прямо под обширной террасой. Постоянный шум воды, бегущий под домом и разбивающийся о камни внизу, успокаивал. "Никогда не бывало в доме, у которого есть собственное имя", сказала Ситра, оглядываясь и изо всех сил скрывая грандиозное впечатление, что произвел на нее дом. Но Он не слишком велик, особенно для жнеца. Насколько мне известно, жнецы живут очень просто, не так ли? Ситра понимала, что ее слова рассердят жнеца Кюри, но ей было все равно. То, что она оказалась в этом доме, назначало, что жнец Фарадей умер зря. Красота дома не принесла ей утешения. Но в ответе жнеца Кюри не было и намека на злость. Я здесь не потому, что мне нравится роскошь, сказала она. Моё присутствие единственный способ сохранить этот дом. Декор был родом еще из 20 века, времени возведения этого здания. Единственным намеком на модернизацию служили несколько простых компьютерных терминалов в неприметных уголках. Даже кухня, своим интерьером, напоминала более ранние времена. «Пойдем, и я покажу тебе твою комнату, сказала жнец. Они поднялись по лестнице. Левая стена, которая была выложена гранитными плитами, а правую, противоположную, занимали бесконечные полки с книгами. На втором этаже находилась спальня жнеца Кюри. Третий этаж занимала спальня поменьше и кабинет. Спальня была меблирована очень скромно, и как и прочие помещения дома, В имело множество окон, одетых в рамы из полированного кедра. Окна занимали все четыре стены. Из окон был виден лес, и вид был таков, словно ты сидишь в скворечнике на вершине дерева. Ситре очень понравился вид из окна, и она сразу же возненавидела себя за это. Вы же понимаете, что я не хочу здесь оставаться, сказала она. Наконец-то я слышу от тебя хоть какую-то правду усмехнувшись, ответила Кюри. Кроме того, я знаю, что я вам не нравлюсь. Зачем вы меня взяли в ученики? Женец посмотрела на нее холодным взглядом непроницаемых серых глаз. Нравишься ты мне или нет, не имеет значения, сказала она. Чтобы оставить тебя здесь, у меня есть веские причины. Она попрощалась и Ситра осталась в комнате одна. Ситраусно незаметно для себя. Она даже не представляла, как была измучена. Она помнила только, что прилегла на постель, настёганное на одеяло и лежала, глядя на деревья, слушая бесконечно рокот воды под домом и думая, когда же станет нестерпимым ее успокаивающее шуршание. А потом открыла глаза и, зажмурившись от яркого света, увидела Жнеца Кюри, стоящую в дверном проеме возле выключателя. За окнами было темно. Точнее, за окнами не было света, как в космическом пространстве. Река же по-прежнему была слышна, но никаких деревьев было не разглядеть. Ты забыла про обед? спросила жнец кюри Ситра встала, стараясь не обращать внимания на головокружение. Вы могли бы меня разбудить? жнец кюри иронически усмехнулась. Ха, мне кажется, я только что это и сделала. Ситра решила направиться в сторону кухни, но Кюри пропустила ее вперед, а Ситра не вполне помнила дорогу. Дом же оказался настоящим лабиринтом. Несколько раз она повернула не туда, причем Жнец не поправила ее. Она ждала, пока Ситра не найдет дорогу сама. Что же захочет есть эта женщина? Так же молчаливо, как Жнец Фарадей примет все, что она приготовит. Воспоминания о наставнике подняли в душе Ситры волну горя, за которой последовал приступ гнева. Но поскольку она не была уверена, кого избрать в мишенью этого порыва, гнев так и остался в глубине души, комком горечи и боли. Наконец, Ситра добралась до первого этажа и собиралась уже приступить к обследованию буфета и холодильника, но к своему удивлению увидела накрытый на двоих стол, на котором уже дымились тарелки с едой. Мне захотелось приготовить хейзенфефер, сказала жнец Кюри. Думаю, тебе понравится. Я даже не знаю, что это такое. Вот и хорошо. Лучше не знать, ухмыльнулась хозяйка дома. Она села и кивнула Ситре, пригласив последовать ее примеру. Но Ситра была не готова подчиниться, все еще подозревая, что за этим приемом скрывается какой-нибудь коварный фокус. Жене Кюри погрузила ложку в тушёную массу овощей и мяса, но есть не стала, а посмотрела на Ситру, все еще стоящую у окна. "Тебе нужно официальное приглашение", спросила она. Ситра не могла понять, злиться ей или смеяться. "Я ученик", сказала она. "Почему вы решили приготовить для меня обед?" "Он не для тебя", ответила Кюри. Я приготовила еду для себя. Просто твой урчащий от голода желудок оказался поблизости. Наконец, Ситра и попробовала то, что дымилось в ее тарелке. Какой аромат! Явно дичь, но совсем неплохо. Сладость моркови, вымоченной в мёде, снимала привкус свойственной дичи. Жизнь жнеца была бы ужасной, и если мы не могли бы позволить себе удовольствие иметь хобби. Моё кулинария. Очень вкусно, признала Ситра и добавила: "Спасибо". Они ели почти в полной тишине. Ситре было странно, что она не прислуживает за столом, поэтому, воспользовавшись случаем, она встала и наполнила водой стакан жнеца. У Фарадея не было никаких хобби по крайней мере таких, о которых он рассказал бы Ситре и Роуэну. Мысль о Ровине заставила ее руку дрогнуть, и она пролила немного воды на скатерть. "Прошу, простить меня, жнец кюри сказала она и, взяв салфетку, промокнула пятно, пока оно не распространилось по столу. "Будущему жнецу нужна более твердая рука", сказала Кюри, и вновь Ситре не могла понять: серьезно она говорит или иронизирует? Прочитать, что таится в душе у этой женщины, было гораздо сложнее, чем понежница Фарадее. А Ситра вообще не была сильна по части интуитивного чтения людей. Она и не догадывалась об этом, пока не встретилась с Ровыным, который в своей ненавязчивой манере был настоящим мастером наблюдательности. Ситра вынуждена была напомнить себе, что у нее есть иные достоинства и умения: быстрота и решительность действий. Идеальная координация. Она мастерски использует эти навыки и умения, когда Ситро не смогла закончить мысль, не позволила себе сделать это. Территория, на которую вела эта мысль, была полна такого ужаса, что лучше было остановиться на грани. Утром Жнец Кюри приготовила блины с черникой, и они отправились на жатву. В отличие от Фарадея, который свежил данные по избранному объекту, Всегда добирался на жатву общественным транспортом, Жнескюри пользовалась старомодной спортивной машиной, требовавшей отличных навыков вождения, особенно на извилистой горной дороге. Это Porsche, подарок от продавца антикварных автомобилей, объяснила она Ситре. Ему был нужен иммунитет? спросила Ситра. Напротив, я только что отняла жизнь у его отца и иммунитетом получил автоматически. Подождите, не поняла Ситра. Вы лишили жизни его отца, а он подарил вам машину? Да. Он что, ненавидел собственного отца? Нет. Он его очень любил. Ситра была обескуражена. Я чего-то не понимаю, спросила она. Дорога впереди выпрямилась. Женец Кюри переключила скорость, и они помчались будто выпущенная из ствола пуля. Он отблагодарил меня за утешение, которое доставило ему после жатвы, сказал наконец Кюри. «А Полноценное утешение дороже золота. И все таки Ситра ничего не понимала до самого вечера того дня. Они приехали в город, находящийся в нескольких сотнях миль от дома. Приехали как раз во время ланча. Некоторые жнецы предпочитают большие города, сказала Жнецкри. Мне больше по душе маленькие, такие, которые годами не бывают свидетелями жатвы. С кем мы работаем? спросила Ситра, пока они искали парковку. Одна из неизбежных обязанностей, связанных с использованием старых машин, не подключенных к навигационным сетям. Увидишь, Они припарковались на главной улице, а затем неторопливо пошли по улице оживленной, но не чересчур. Прогулочный шаг, которым мерила тротуар Жнескюри, раздражал Ситру, и она не знала почему. Потом поняла, когда она отправилась на жатву с Фарадеем, тот весь был устремлен к цели, и целью было не место, а человек, объект, душа, которая пристаёла расстаться с телом. Как ни ужасно это звучало, но в той ситуации Ситро чувствовала себя в большей безопасности. У их похода со Жнецом Фарадея всегда был ощутимый, осязаемый финал. Но в том, как вела себя жнец Кюри, не чувствовалось никакого плана, никакого заранее сформулированного намерения. И тому были причины. "Учись наблюдать", сказал Кюри. "Если вам нужен был любитель наблюдать за людьми, вам следовало выбрать Ровена" ответила Ситра. Жнец Кюри проигнорировала это замечание и продолжила: Смотри на лица, в глаза людей, изучай то, как они двигаются. Что я должна искать? Ощущение, что они подзадержались в этой жизни и готовы готовы завершить свое существование. И неважно, знают они про это или нет. Я думала, мы не имеем права подвергать людей дискриминации по возрастному принципу. Дело не в возрасте, а в наступившем состоянии застоя. Некоторые люди становятся такими еще до того, как будут готовы впервые сделать полный разворот и омолодиться, а другим на это требуется сотни лет. Ситер посмотрела на людей, которые проходя мимо них прятали глаза и старались как можно быстрее убраться подальше от жнеца и ее ученицы хотя и тщательно скрывали свое намерение из кафе вышла парочка бизнесмен стоял на углу и говорил по телефону молодая женщина принялась переходить улицу на красный свет а затем вернулась испугалась вероятно что с ней за то, что она нарушила правила дорожного движения я ничего ни в ком не вижу сказала Ситра, зляясь и на задание, и на саму себя, не способную это задание выполнить. Из самого высокого в городе десятиэтажного офисного здания вышла группа людей. Женек Кюри тронула Ситру за плечо и показала на одного из вышедших за ним, они и пошли, отпустив преследуемого на некоторое расстояние. Видишь, как он держит плечи, словно на них непосильная ноша спросила Жнец. Нет. А видишь, как он идет Не так быстро и целеустремленно, как остальные. Нет. Заметила, какие у него потертые башмаки. Словно ему все равно, как он выглядит в глазах людей. Может быть, у него был неудачный день, предположила Ситра. Может быть, произнесла жнец Кюри. Но мне кажется, что дело совсем в другом. Они приблизились к этому человеку, который и не подозревал, что его преследуют. А теперь нам нужно заглянуть в его глаза, сказала Кюри, чтобы во всем удостовериться. Женинс Кюри тронула идущего за плечо. Тот повернулся, и их глаза встретились, но лишь на мгновение. Потому что в следующий миг человек неожиданно охнул. Это ж вонзила Ванзила ему лезет мешрёбер прямо в сердце. Так быстро, что Ситра едва заметила удар. Как жнец генес Кюри выхватила оружие, она даже не видела. Генес никак не отреагировала на удивленный взгляд этого человека, ничего не сказала ему. Она просто вытащила лезвие из раны, и человек упал. Он был мертв еще до того, как рухнул на тротуар. Люди вокруг заохали и поспешили убраться подальше, но не так быстро, чтобы не понаблюдать минутку за финалом произошедшего. Большинству из них видение смерти было в новинку, но они признавали ее существование, правда, только за пределами собственного маленького мирка, откуда они могли не без удовольствия поглазеть на ее работу. Жнец оттёрла лезвие о замшевую того же цвета, что ее мантия. И здесь Ситра потеряла над собой контроль. Вы даже не предупредили его, выпалила она. Как вы могли так поступить? Вы не позволили ему даже приготовиться. Поток гнева, вырвавшийся из сердца Ситры, разлился столь мощной волной, что, наверное, был ощутим физически, и Ситра поняла, что совершила ужасную ошибку. На землю Крикнула Жнец с такой силой, что голос её эхом отразился от домов по обе стороны улицы. Ситра немедленно опустилась на колени, лицом на тротуар, немедленно. Ситра подчинилась, чувствуя, как ее гнев сменяется страхом. Она распростёрлась на тротуаре, прижавшись щекой к ее плитам, разогретым полуденным солнцем. В футе от нее, повернувшись к ней лицом, лежал убитый Открытые глаза его были пусты, но они проникновенно вглядывались в лицо Ситры. Как такое может быть? мертвый, — а Ты имеешь смелость указывать мне на то, как мне выполнять свою работу? Казалось, мир вокруг них застыл в ужасе. Ты должна извиниться за свою наглость и будешь подвергнута наказанию. Прошу простить меня, женец Кюри!» Услышав имя Кюри, прохожие стали перешептываться. Это имя было легендарным. «Неубедительно!» Мне действительно очень жаль, женец Кюри!» почти кричала Ситра в лицо лежащему рядом с ней мертвецу. Я никогда впредь не стану выказывать вам своего неуважения. Встань. Громоподобный гнев уже оставил Жнеца. Ситра встала, злясь на свои дрожащие ноги, на несдержанность собственных глаз и ставчавших слёзы. Как бы и хотелось, чтобы они немедленно испарились и непрохожие ни Нижнескури их не увидели. Всемирно известная госпожа Смерть повернулась и пошла прочь, а Ситра поплелась за ней, пристыженная и неловкая. Но как бы ни была она унижена, Она страстно желала выхватить лезвие и вонзить в спину идущей впереди женщины, хотя одновременно и злилась на себя за это желание. Они сели в машину и тронулись. Только тогда, когда порш отъехал от места убийства на квартал, Жнесский Ризаговорила: "Теперь твоя задача состоит в том, чтобы идентифицировать этого человека, найти его семью и пригласить их в водопад чтобы я могла наделить их иммунитетом. Женец говорила без малейшего намека на ярость, бушевавшую несколько минут назад. Но, но простите, пробормотала Ситра. Она ничего не понимала, как будто той сцены на улице не было вовсе. Ситра была совершенно сбита с толку, и у нее кружилась голова, словно невидимый гигантский насос выкачал из машины весь воздух. «Чтобы бы их иммунитетом? У меня есть 48 часов. Мне хотелось бы, чтобы сегодня вечером они приехали в мой дом. «Но там вы же я лежала на земле. И что? Вы были так сердиты? Женевский рив вздохнула. Это вопрос имиджа, моя дорогая, сказала она. Ты публично бросила мне вызов. И у меня не было выбора. Я должна была немедленно поставить тебя на место. В будущем придерживай свое мнение до того момента, когда мы останемся одни. Так вы не сердитесь? Женец обдумала вопрос. Скорее, я раздосадована», — ответила она. Но в конечном итоге мне следовало предупредить тебя о том, что я собираюсь сделать. Твоя реакция была оправдана, так же как и мой ответ на неё. Несмотря на волну захвативших ее эмоций, Ситра вынуждена была признать, что жнец Кюри права. Облик и действия Женеца нуждаются в определенном антураже. И другой жнец гораздо жестче наказал бы своего ученика за то, что в данном случае сделала Ситра. Они развернулись, Жнец подрулила к обочине за квартал от места жатвы. У Ситры был ровно час, чтобы найти семью убитого и передать ей приглашение жнеца. Если он жил один, то считай, что у нас сегодня была легкая работа. Разве жатва может быть легкой работой? А звали того человека Бартон Брин. Он уже не раз сделал полный разворот и омолаживался. У него было около 20 детей, и некоторые из них уже пересекли столетний рубеж. В последнее время он жил с женой и тремя своими старыми юными детьми. Именно эта семья и могла получить годичный иммунитет. А если они не приедут? спросила Ситражница по дороге домой. Они всегда приезжают, отозвалась Жнец. И она казалась права. Родственники приехали чуть позже 8 вечера, мрачные и все еще не оправившиеся от шока. Женец Кюри заставила их встать у двери на колени и дала прикоснуться губами к кольцу, наделив иммунитетом. Затем женец и Ситра накормили их обедом. Простая, но питательная еда: жаркое в горшочках, зеленые бобы и картофельное пюре с чесноком. У приехавших не было аппетита. И они уселись за стол скорее по обязанности. Расскажите мне о своем муже, попросила Жнец Кюри голосом мягким и искренним. Поначалу женщина говорила неохотно, но вскоре увлеклась, и ее уже трудно было бы остановить. Затем в разговор вступили и дети. Постепенно из за анонимного объекта, которого Жнец встретил на улице, этот человек превратился в индивидуальность и ситро Даже ощутила легкое сожаление, хотя она никогда не была с ним знакома. А жнец Кюри слушала. Действительно слушала, словно хотела запомнить все, что говорили родственники ушедшего, и глаза ее увлажнялись, когда слезы выступали на глазах рассказчиков. А потом Кюри сделала странную вещь. Из складок мантии она извлекла лезвие, которым оборвала жизнь Бартона Брина, и положила его на стол. Теперь вы можете забрать мою жизнь, если хотите, сказала она женщине. Та изумленно посмотрела на жнеца, ничего не понимая. "Это было бы справедливо", сказала Кюри. "Я забрала жизнь вашего мужа, лишила ваших детей отца. Вы должны ненавидеть меня за это". Женщина посмотрела на Ситру, словно там могла подсказать ей, что делать. Но Ситра только пожала плечами. Ее тоже шокировал этот поступок. Но напасть на жнеца значит обречь себя на смерть, проговорила женщина. Не тогда, когда у вас есть разрешение самого жнеца. Кроме того, вы только что получили иммунитет, уверяю вас, возмездие не последует. Нож лежал между ними на столе, и Ситро чувствовал себя так же, как присутствовавшие прижатые прихожие за пределами горизонта некоего невероятного, немыслимого события. Кюри улыбнулась женщине с искренней теплотой. "Да не переживайте так. Если вы убьете меня, моя ученица доставит меня в ближайший восстановительный центр, и через пару дней я буду как новенькая". Женщина внимательно смотрела на лезвие, ее дети на мать. Наконец она произнесла: "Нет, в этом нет необходимости". Женя Скюрю убрала лезвие. "Ну что ж, в таком случае, десерт". И семья стала поглощать шоколадный торт со страстью, которая напрочь отсутствовала в их действиях в самом начале обеда, как будто некая мрачная ноша была сброшена с плеч всех сидящих за столом. Когда гости уехали, Женескюри стала помогать Ситре с посудой. "Когда станешь жнецом, — сказала Кюри, "ты не будешь делать то, что делаю я, или то, что делал жнец Фарадей. Ты найдешь свои собственные способы жатвы. Это не принесет тебе ни искупления, ни душевного покоя, но по крайней мере, ты не будешь себя презирать". И Ситра задала вопрос, который задавала и раньше, но теперь она надеялась получить ответ. Почему вы взяли меня в ученики, Женец Кюри. Женец вымыла тарелку, Ситра вытерла ее, а потом Кюри сказала странную фразу. Ты когда-нибудь слышала о таком виде спорта, как петушиные бои? Ситра покачала головой. Когда-то В век смертных люди брали двух петухов, запирали их наедине друг с другом на маленькой арене и смотрели, как те забивают друг друга насмерть, предварительно заключив в пари на исход поединка. И это было законно? Нет, но люди все равно этим занимались. До появления гипероблака жизнь была полна жестокости и зверств. Тебе об этом не сказали? Но же нес хотел взять в ученики вас обоих, и Ровина, и тебя. Нас обоих? Да, но только лишь для того, чтобы однажды столкнуть вас как боевых петухов ради собственного развлечения. Поэтому я вмешалась, чтобы помешать жнецу Годдарду устроить между вами кровавую стычку. Ситра понимающе кивнула. Она не стала говорить, что драки им все равно не избежать и здесь ничего не изменить. Потом она попыталась представить, что вышло бы, если бы Жениц Кюри предпочла остаться в стороне. С одной стороны, Ситра не рассталась бы с Роуноном, но с другой, по чьим бы началом им пришлось существовать. Она даже вообразить не могла, каково теперь Роуну живется с Годердом. Ну что ж, значит, вечер вопросов и ответов. Ситра рискнула вновь задать вопрос, который так неуместно прозвучал на улице, когда тело убитого жнецом Кюри человека еще не успело остыть. Почему вы лишили его жизни без предупреждения? Разве он не имел права перед самой смертью узнать, что с ним будет? На этот раз Жнец Кюре реагировала спокойно. У каждого жнеца свои методы. Мои действия ты видела. век смертных смерть часто приходила без предупреждения. Наша задача сымитировать то, что мы украли у природы. А потому я решила воспроизвести само лицо смерти. Я наношу удары мгновенно и всегда на людях, чтобы они не забывали о нас и о том, ради чего мы выходим на жатву. Но что же стало со Жнецом, который уничтожил самого президента? С той героической личностью, которая победила коррупцию, с которой не могло справиться даже Гипероблако? Я думала, что госпожа Смерть всегда выходит на жатву, руководствуясь великой целью. Тень промелькнула по лицу Жнеца Кюри, призрак затаенной печали, о причинах которой ситра вряд ли могла догадаться. Неверная мысль, сказала Кюри. Если вы когда-нибудь смотрели анимационные ленты Века смертных, вы наверняка помните следующую. Койот регулярно готовит погибель для ношей птички, дорожному бегуну. Койоту никогда не удается довести свой план до конца. Более того, он сам становится его жертвой, либо взрывается, либо получает пулю, а то и падает с ужасной высоты. И это смешно. Потому что каким бы жутким ни был конец скайота, в следующей серии он обязательно возвращается живым и невредимым, как будто где-то за пределами пространства фильма находится восстановительный центр. Я не раз сталкивалась с проявлением человеческой глупости или слабости, которые ввели к тяжелым травмам или даже моментальной смерти. Люди проваливались в люки, на них падали тяжелые предметы, их сбивали быстро несущиеся автомобили. И когда это происходило, Окружающие смеялись, потому что каким бы жутким ни был несчастный случай, погибший или изувеченный, как койот, возвращался к нам через день другой, живым и здоровым, но нисколько не поумневшим. Бессмертие превратило нас в героев анимационных фильмов. Из журнала Жнеца Кюри.